Глава 11. Простите, но тело увезли, виновато проговорила белокурая девушка, дёргая пальцами за подол медицинского халата. Кертин Велара облизнула полные губы и с тоской глянула на стеклянную дверь, находящуюся по левой стороне стены. Тоненькая, как тростенька, с длинными косами, она выглядела чересчур по-детски. Девушка нервничала, то и дело вздыхая неосознанно, мелкими шажками двигаясь по коридору к лестнице, надеялась избежать Куда? Кто отправил? Грубо спросил Гордон, удивляясь необъяснимому поведению служащих бюро судебной медицинской экспертизы. Почему раньше такого беспредела он не наблюдал? Были неприятные моменты, но они ничтожны по сравнению с тем, что видел сейчас. Мы действовали согласно действующему законодательству. Адрес Катрины Хоган не входит в нашу территориальную базу данных, и к тому же патологоанатом со вчерашнего дня в отпуске, как только поступило тело женщины, его направили в военно-медицинскую академию. Невероятно. Буркнула тина и втянула запах, внезапно ощущая силу альфа, разрушающую, давящую. Здесь кто-то был сильный, могущественный. От его энергии Дайру пробила дрожь. Только вот... Зачем ему в Морк? Только один ответ. Кэтрин Хогон, сдавив руку мужчине, Дайра кивком показала на медицинскую сестру. Она глазами просила Грега отвлечь девушку и увести куда подальше. Хорошо, тогда покажите сопровождающие документы, грубо приказал следар Гордон. Но я всего лишь сейчас же, рявкнул Гордон и показал значок карты. Да, конечно, виновато проговорила медсестра и пошла вперёд. В какой-то момент остановилась и посмотрела на задумчивую Дайру, не желая идти без неё. Вы идёте, а мне бы в ванную комнату очень нужно. Браун скривилась и прижала руки к груди. По коридору и налево. Спасибо, благодарно выдала Дайра и направилась точно по указанному маршруту. Как только поняла, что следар и сотрудник морга вышли, она вернулась и прямым ходом направилась в помещение для хранения трупов. Быстро пройдя секционную, Браун остановилась у холодильной камеры, где находились трупы. Она представляла собой большой общий шкаф с полочками для тел. Дайра глянула в сторону выхода и, убедившись, что никто не идёт, принялась читать бирки на каждой дверце. Нужной не нашла. Вона выдала стон дэре и принялась открывать каждую в надежде, что поменяли надписи, но тело медведицы нигде не оказалось. Закрыв последнюю дверцу, девушка прикусила губу. У неё было мало времени, и поэтому стоило поторопиться. Вероятно, тело будет там, где никто не подумает. Девушка покрутилась на месте, пока не увидела дверь с надписью "малая секционная". На обычно в таких есть отдельный выход, где вскрывают инфекционные трупы. Недолго думая, Дайра понеслась к двери, дёргая за ручку, радуясь, что не закрыта. Пройдя мимо секционных столов, она подошла к небольшой холодильной камере и прищурилась. "Она здесь", прошептала чёрная следаре, ощущая помимо запаха смерти ту вонь, что распыляли в доме Катрины. Браун вцепилась в ручку и вытащила ящик. Увидев лицо женщины, которая внимательно изучала по фотографиям вмошеня, Чёрная Следара выдохнула: "Ну вот же меньше це малолетняя". Откинув пакет, Даера приступила к осмотру тела. Перерезали горло, учитывая цвет кровоподтёков и состояние поверхности раны, действовали быстро, одним движением. Дайте до груди девушка ахнула и извлекли сердце из грудной клетки, притом из мёртвого «Зачем?» «Специально. Постарались с той целью, чтобы она не смогла прочитать последние воспоминания убитой. Есть такой подтверждённый миф, но это бесполезно, она сможет увидеть и прочувствовать. Конечно, от сердца поток сильнее, но и без него приемлемо. Тем не менее, девушка испытала облегчение, что убийца ошибся, зря старался. Появилось давящее ощущение в груди». «Мало кто осведомлён про способности чёрных следар и триад, ведь информация засекречена. Лишь отдел следаров мог иметь доступ к закрытым файлам, так что сомневаться не стоило. Убийца — чёрный следар». Отмахиваясь от предположений, Дайра приложила пальцы к стеклянным зрачкам женщины и погрузилась во тьму, моментально вылетая из реальности. Темнота рассеялась. Даэра прочистила сухое горло и уставилась в тёмно-серые стены небольшой каморки, где находилась медведица, прикованная наручниками к ножке стола. Железки до да крови давили на запястья. Старая женщина злилась, пыталась вырваться, но терпела неудачу. Запахов не было, ничего. Но вдруг чуть слышный скрип привлёк внимание. За спиной старухи кто-то стоял. Катрина Хоган медленно попыталась обернуться, когда острая боль огнём пошла по шее. Кровь хлынула изо рта и шеи, в глазах потемнела. Переживая каждый миг вместе с женщиной, Дайра тяжело дышала, пока мёртвое тело не рухнуло вниз, а она осталась стоять на месте, не в силах повернуться. Словно что-то держала. Невидимая сила. Как ни пыталась, ничего не получалось. Убийца не двигался. И сейчас Даэро не сомневался в том, что он знал о её присутствии, подозревал. И хоть предпринял столько, но всё же перестраховался. Тяжёлое дыхание мужчины становилось чётче и ближе. Он подошёл, но не к телу, а к невидимой девушке, которой в тот момент не могло быть. Посторонние запахи растворились в тошнотворном аромате крови. Уловить мужской не представлялось возможности. Убирайся. Если не хочешь закончить как она. Рычащие звуки в голосе мужчины выдавали дикого зверя семейства кошачьих. Вполне вероятно, что он лев или тигр. Леопардов, пантер, гепардов и пум чёрная триада откинула слишком дерзко для них. К тому же, чёрных следаров мало среди них. Ещё рычат волки, гиены и медведи. Гиены отпадают, слишком ничтожные и трусливые. Да и какие из них следары? На своём пути она таких не встречала. Кто-то из следаров выпил силу триады и стал триадом, по всей вероятности так и есть. Но кто? Слова разозлили. Отчаянно, дико, Даера разозлилась. Ей было невыносимо слушать приказы от питающегося пожирателя. Сжав пальцы в кулаки, она закрыла глаза, призывая магию чёрной следары. Это возможно, пусть рискованно. Сопротивляясь неизвестной невидимой силе, Даэра медленно обернулась. Бирце, спецформа чёрного цвета, тактические часы с голубой подсветкой, балаклава, в разрезах которой прожигали янтарные глаза с тёмно-синим отливом. В высшей триаде, убеждённая решила Даэра, наблюдая, как Следар в чёрном открывает рот, обжигая тело девушки мертвецким холодом. Он парализовал, разрывая кожу, причиняя адскую боль. Выкрикнув от тошнотворной боли, девушка пошла вниз, закрываясь от давления. Не в силах сдерживаться, её трясло так сильно, что она теряла сознание. "Даэра, даэра", слова доходили с трудом. Знакомый голос возвращал в реальность, звал, приказывал через зверя, требовал. Дышать становилось всё легче, боль отступала. Девушка подняла голову, встречаясь с тревожным взглядом Следара. Грег крепко прижимал её тело, силой сдавливая. Он тормошил, вытряхивая всю душу. «Нестерпимо, свирепо, что, вероятно, останутся синяки». «Да, Эра!» — хрипло произнёс Гордон, прикасаясь пальцами к ледяной коже девушки. «Как ты?» «Я...» «Девушка не могла очнуться». Она до сих пор была там, в маленькой каморке, пропитанной свежей кровью и мёртвой мерзлотой. Облезнув губы, Дайра прошептала: "Уведи меня отсюда". Мужчина больше ничего не спрашивал. Он резко поднялся, захватывая в плен своих рук девушку, и прямым ходом направился из малой секционной. У двери остановился и грубо выдал в сторону: "Вы отстраняетесь от работы. Доступ к рабочей информации я закрою. Допрос проведу позже". "Но я не виновата", воскликнула девушка с отчаянем. "У меня указание. От кого?" Вот девушка вытерла влажные руки о халат и поспешила к следарам. Вытащив из кармана сложенный лист, она с отчаянем просепела: "Возьмите". Мужчина пробежал глазами по строкам и нахмурился. Не ожидал. Он бросил взгляд на перепуганную дрожащую девушку с надеждой вглядывающуюся в его лицо и выдал: Поедешь с нами? Но я не могу оставить бюро. Хочешь занять место на полке в холодильнике? Нет. Отпусти меня, попросила Дайра, желая поговорить с девушкой и увидеть листок в её руках. Кто его подписал? Почему Гордон промолчал? Решил скрыть убийцу. Следуй за нами, приказал следар медсестре и продолжил свой путь. Я уже могу идти вы пытались достучаться до Эйры, сожалея, что попросила Следара увести её. Раньше ведь сама справлялась, только нужно отдохнуть. И кто её тянул за язык? Странное, глупое поведение, не свойственное ей, угнетало девушку. Выглядело убого в её глазах. Мужчина держал, не желая слушать. У машины он открыл пассажирскую дверь и осторожно усадил чёрную Следару в кресло. "Я в порядке," Дара попыталась улыбнуться. "Я вижу", с недовольством ответил мужчина и, кивнув медсестре на дверь салона, обратился: "Садись". Через минуту чёрная машина выехала с парковки, сворачивая на основную дорогу. За ней со стороны запасного входа наблюдал мужчина с тактическими часами на руке. Стрелки с синей подсветкой показывали 3 часа дня. Он повёл челюстью и скрылся за дверью, возвращаясь в Морг Следаров. В доме следары наблюдали настоящий погром, но после обыска Тина сделала вывод, что мужчина содержал комнаты и личные вещи в идеальном порядке. Или девочка, пока гостила, заглянул в шкаф, просматривая стопки мужских глаженых вещей в шкафу. Она всё же отнесла уборку к заслугам мужчины, но при этом алкоголь и физическая расправа не укладывалась в голове при таком порядке. Удары по клавиатуре привлекли внимание. Магоров сидел за письменным столом хозяина и просматривал документы, стараясь найти нечто важное, но чем больше сидел, тем сильнее хмурился, буркнув что-то себе под нос. Артур достал телефон и без приветствия выдал: "Занят?" Серж привык к подобным вопросам, поэтому отвечал по факту. "Что хотел?" «Мне необходима твоя помощь. Через удалённый доступ посмотри те файлы, которые недавно просматривал или удалил хозяин ноутбука». «Дай доступ». «Дай сейчас». И вновь послышалось щёлканье по клавиатуре. Схватив фотографию, где в парке солнечным днём счастливо отдыхали трое, Тина покачала головой. «Такие счастливые». На снимке смеялись мужчина, женщина и девочка. Внимательно разглядев всех, Тина нахмурилась. Насколько понимала, мужчина на снимке Эдвард Кален, девочка Лита Камен. А вот женщина, она не знала. Хотя такие знакомые черты лица, они уже встречались. Да, определённо. Тина видела это лицо где-то совсем недавно. В памяти вдруг стали всплывать секундные воспоминания. Серые стены, женщина с папкой в руке, и ещё рядом стояла девушка в форме. Следар или подруга Тина вновь посмотрела на фотографию, пристально разглядывая каждый штрих. Сомнений не было, они встречались. Только цвет волос у женщины другой, перекрасила, но улыбка, скулы, черты лица говорили о том, что одно и то же лицо это женщина Рита Камин. Тине нужно было убедиться, что это не мать Лита. Нет. Сухо выдал Магоров, продолжая что-то печатать. Э, можно узнать, кто она? Мне очень нужно. Хорошо. Магоров взял телефон и переключив режим, начал сканировать лицо. Через минуту сухо выдал: "Элеоза Веган, сожительница Эдварда Камина. Она работает в морге патологоанатомом". Работает в морге. Теперь Тина не сомневалась, что в воспоминаниях она видела морг. Ты что-то вспомнила? Нет. Тин напрягла пальцы к вискам и надавила. Если только момент в морге и там ещё была девушка в форме следара. Это даэра, она приехала с тобой в Древон. Вы вместе поехали в Морг. Мы разговаривали с ней. Палец девушки указал на Лайзу Веган, только цвет волос другой. И что она сказала? Я не помню. Магров вновь достал телефон и, выдав команду, стал ждать. Через два гудка на звонок ответили. "Да, расскажи". Признёс селфи с ЛДР, Физи замолчал, услышав мужской голос. "Это Грэг Гордон. Что случилось? Она плохо себя чувствует после прикосновения к Телу Котрины Хоган". "Да, ей трубку. Сейчас". Нехотя выдал Гордон. Появилась пауза, но лишь на мгновение. "Слушай, Устала прохрипела Даера, с трудом говорила. Ты как? взволнованно спросил Артур, включая динамик. Как-то поганно, если уж откровенно. Ты видела его? Да. Убийца из Следаров и точно знал, что я буду смотреть последние мгновения жизни Катрины Хоган, всё знал. К тому же, у него есть дар. Он может давить силой своего зверя даже на меня. Последняя Даера прошептала с возмущением. Высший триад, чётко выдал, Артур и посмотрел на Тину. Она в ответ кивнула. И я склоняюсь к этому. Ты должна быть осторожна. Высший триад вышел на охоту, а ты для него как особый деликатес. А Тина, как она? Взгляды встретились. Тины и Магаров смотрели друг другу в глаза, не в силах оторваться. Потеряла память. «Память? Как так?» Она побывала у Дарана. «Это он вынес её из клетки». «А если...» Тягучий скрип на первом этаже привлёк внимание. «После поговорим», — заявил мужчина и обернулся в сторону двери, хмуря густые брови. «Ага, но ты ведь звонил? Что хотел?» «Хотел узнать, что рассказала женщина из морга про отца Литы Камин». «Ну...» но... Дайра сделала паузу, прочистив горло. «Да». Что он выпивал и бил девочку, ещё поделилась о том, что в доме притон. Что-то не так? Возможно, произнёс Магаров, наблюдая за теней, уставившейся куда-то в угол. Следарь не сомневался, она видела сейчас призрака, а именно литу камин. Без прощания Артур молча отключил связь и сделал шаг к ней. Когда вновь услышал скрип, он не ошибся. В доме кто-то есть очень сильный оборетянь, скрывающий свой запах. Медлить нельзя. Магров стремительно приблизился к тени и, обняв за талию, в волосы произнёс: "Тине, оставайся здесь и не выходи". Но она Девер попыталась рассказать о девушке, но Артур сейчас меньше всего интересовался презором. Он не сомневался в том, что в дом пожаловал высший триад. Один И ещё он не сомневался в том, что он выдал себя специально. Значит, преследует какую-то цель, желает встречи. «Мы не одни», — предупредил мужчина и поцеловал в висок, начиная движение к двери. «Только не выходи». «Но ты...» Вдруг девушка поняла, что переживает за этого мужчину. Не помнит, но отчаянно волнуется. Ей не хотелось его отпускать. «Если вдруг что-то плохое случится...» они ведь не знали, на что способен убийца. Я к тебе вернусь, пообещал Артур и вышел, оставив девушку в спальне. Дина ещё несколько секунд стояла на месте, не в силах оторвать взгляд от закрытой двери. Покачав головой, она медленно обернулась, всматриваясь в светлый силуэт литых камин. Убитая девушка о чём-то пыталась сказать. Она открывала рот, что-то объясняя, но выходило лишь шипение. Покажи мне, попросила Тина, отчаянно желая помочь девушке.